Подруга дней моих суровых на фоне городского пейзажа. Главной моей няне Ане Гордеевой, прибывшей после войны из разоренной деревни не на пустое место а к собственным родителям, дворникам тети Тани и дяди Ване, запрещалось ночевать там, где жили отец, мать, и братья. Среди ночи являлась милиция, проверяла московскую прописку, штрафовала, а иногда этапировала непрописанных граждан в отделении милиции. Долгие годы ночевала Аня в подвале соседнего дома в котельной, которую по совместительству с дворницкой своей должностью обслуживал дядя Ваня. Пробиралась поздним вечером тайком от жильцов пятиэтажного дома и спала там не раздеваясь под тулупом на топчине за котлом. А на рассвете также скрытно выходила на поверхность. Раз в три месяца мама моя оформляла Ане временную московскую прописку. Но всё равно права ее оставались птичьими. Разговоры о прописке, связанные с ней тревогление, рефреном сопровождали тогдашнюю жизнь. Прописка, оправдом участковый. Бермудский треугольник эпохи. 23-летняя Аня приехала в Москву из деревни, название которой я так и не удосужилась узнать, и прожила в столице более 30 лет, так и оставшись диковатой деревенской жительницей. Судьба Анина сложилась нелепо. Пересаженная в чуждую почву, покинувшую родную среду, она обжилась, но не адаптировалась в городском пространстве. Статная с красивым лицом венециановской жницы, Аня сторонилась, а может, просто боялась мужчин. Надо думать не без причины. Обстоятельства ее деревенского детства и юности мне неизвестны, знаю только, что девочкой Аня оказалась в оккупации, в одной из военных зим жестоко простудилась и частично лишилась слуха. Однако осталась здоровой и сильной. Кане сватались солидные люди. Однажды даже вдовевший батюшка из недалёкого храма предложил поселиться в его доме на правах хозяйки. На ранних стадиях сватовства Аня проявляла к процессу живой интерес. Делала в парикмахерской шестимесячную завивку, доставала из сундука выходную кофту, зеленую, чисто шерстяную, с карманами и пояском. Сопровождение очередной свахи отправлялась кому-то в гости и даже позволяла на себя посмотреть, то есть вводила участников процедуры в заблуждение, потому что после смотрин неизменно резюмировала: «Дуру нашли, Портки чужие стирать". Очередного жениха, повадки его, внешности женище, угощения и сопутствующие сватовство эпизоды наблюдательная Аня описывала виртуозно с беспощадными скрупулезными подробностями. И так потешно, что от смеха у нас случались колики в животе. Судя по всему, артистичная и литературно одаренная Аня и ознакомилась с женихами ради будущих своих рассказов. Мне было 10 месяцев, когда Аня появилась у нас и сразу же покорила маму восторженным восклицанием, обращенным ко мне, толстому младенцу. Ну, роза беломоза. Она приходила по утрам, целый день посла, меня кормила, выгуливала, а вечером возвращалась к родителям и белобрысым братьям, взрослому Анатолию и маленькому Вовке, моему сверстнику. Гордеевы жили в кособокой дворовой пристройке соседнего дома. Служебное их жилье представляло собой подобие крошечной комнатки с низеньким перекошенным окошком и подобием же терраски. Разумеется, без каких-бы-то ни было удобств. Находясь внутри Гордеевского домика с его микроклиматом и запахами, с мироощущением самих жителей, трудно было представить, что за окном не глубокая провинция, а центр Москвы, что до Кремля 20 минут неторопливого ходу. В жилье отца и матери Аня существовала нелегально, ежеминутно ожидая явления участкового. Ночевать, как уже было сказано, уходила в котельную. Московские прелести и городские возможности Аня не привлекали. Она о них вроде бы и не ведала. Не ходила ни в кино, ни в ЦПКиО имени Горького, центр притяжения местного населения. Никуда бы то ни было еще. Маршруты наших совместных прогулок и одиноких ее хождений ограничивались отрезком Метростроевской улицы, расположенным между сквериком Института иностранных языков и Дворцом Советов. К сведению будущих поколений. Дворцом Советов называлась огороженная забором, обветшавшая стройплощадка, неряшливое пространство, в стародавние времена именовавшееся Чертольским холмом, а с середины 16 века до 1837 года занятое Алексеевским женским монастырем, Позже храмом Христа Спасителя, потом бассейном Москва, а ныне снова храмом Спасителя. Бытует легенда, будто место это проклятое, Потому что настоятельница обители, оскорблённая сносом древних построек Алексеевского монстыря, напророчила, что ни одно здание не простоит на этом месте более 50 лет. Храм Христа Спасителя, памятник, воздвигнутый на народные деньги в честь победы России над Наполеоном, простоял на Чертольском холме 48 лет. Около 30 просуществовало выморочное пространство, на котором могло, если бы карта легла иначе, вознестись Соглопическое сооружение, увенчанное гигантской фигурой Ленина. Бассейн Москва, то бишь заполненный водой котлован, вырытый под фундамент Дворца Советов, окутывал окружающую местность хлорными миазмами еще лет 30. Теперь время пошло для новой модификации Храма Спасителя. Дворец Советов так и остался в проекте, зато архитекторы Душкин и Лектенберг выстроили станцию метро имени тоталитарного фантома ныне станция Кропоткинская. Изящное архитектурное сооружение, одно из лучших в Москве. Итак, этот московский фрагмент, иностранный скверик, дворец советов, мы изучили до последнего закоулка. Во всех метростроевских дворах довелось нам потоптаться в многочасовых очередях, бережно лилея, чернильный номерок на запястье. Хитрые и опытные, мы с Аней знали, что номерка на ладони век короче, а риск стереться значительно больше. Номерок на запястье позволял даже мыть руки перед обедом, ради которого Ане приходилось уводить меня из очереди. Разумеется, покидая очередь, мы запоминали тех счастливцев, которые заняли ее раньше нас, а также тех бедолаг, что прибежали позже. А так как в очередях, скапливалось и тесно прижавшись друг к другу часами существовало все окрестное население, возникало чувство родства со всем этим человеческим множеством. Мы ощущали себя земляками, ибо пришлому жителю другого района не было места в наших рядах. очереди за яйцами, ласково звавшимися в народе яичками, за мукой в комплекте с дрожжами, за русским топленым маслом, застеганными ватными одеялами и розовой бязью для наперников были нашей стихией. А обшарпанные дворы-колодцы с ржавыми пожарными лестницами С свисающими из форточек войсками с бумажными свертками, с скопашащимися в мусорных баках котами и кошками, нашей саней средой обитания. Небо перед ноябрьскими праздниками хмурое, чуть-чуть светлее серого асфальтового дна дворовых колодцев, к первому мая обыкновенно голубело. Очереди за дефицитом, и связанный с ними ажиотаж, соотносились по времени с канунами революционных торжеств, а весенние ещё и с Пасхой. О ней не говорилось, но она подразумевалась. Чернильные же номерки роднили нас с вожделенными яичками, аппетитными, гладенькими, украшенными точно такими же фиолетовыми клеймами, что и наши ладони и запястья. Полноправными участниками очередей были дети. Права детей в социалистическом государстве соблюдались свято, и каждому ребенку, независимо от возраста, даже самому мелкому колясочному младенцу выдавали в одни руки его законный десяток яиц, а то и два. От самого ребёнка требовалось немногое — всего лишь отстоять, отсидеть или отлежать очередь от начала до конца. Ощущение собственной значимости не покидало тех, кто уже кое-что смыслил. А кроме того, в очередях за яичками, мукой и наперниками ребёнок из подволь проходил азы жизненной школы. В четвёртом яички дают Услышав этот клич, народ хватал черные клёнчатые кошельки и мчался в очередь. Уже на стадии своего зарождения мистическим образом оказывающуюся гигантской. В одни руки, в одни руки, витала над очередью, и под этот рефрен избитой жести узкой щели, исторгающая брань личность в заскорузлом халате, могла выдать, а могла и не выдать вожделенный продукт. Личность владела ситуацией властвовала над очередью и властью своей упивалась все окрестные магазины назывались своими выстраданными поколениями местных жителей именами Четвертый, давным-давно расставшийся с этим номером инвалидный к которому во времена карточной системы прикреплены были инвалиды всех прошедших войн на ступеньках с одной единственной выщербленной ступенькой Остальные, как под вулканической лавой, скрылись под многими асфальтовыми слоями. Серый, располагавшийся в доме вечно серого цвета, Каторжанский, отоваривавший политкаторжан, безвозвратно сгинувших в тридцатые годы. Но украшением метростроевской улицы несомненно был магазин поросенок. В его зеркальной витрине скакал на задних конечностях крупный, в человеческий рост, улыбающийся поросенок в ожерелье из сосисок из подносом колбас в передних конечностях, руках, ногах, копытах. Аборигены любили розового ставшего на дыбы поросенка. Он вносил цветную звонкую ноту в монохромный пейзаж эпохи, и хотелось улыбнуться ему в ответ. Окормляли мы Сани и Причистенские пространства, ходили за готовыми обедами в диетическую столовую в чистом переулке. К середине 50-х годов во многих московских домах появился удивительный предмет Серебристые алюминиевые сутки. Три легкие кастрюльки одного диаметра, но разные по высоте, поставленные одна на другую и нехитрым образом соединенные общей ручкой. Нижняя в этой пирамиде кастрюлька предназначалась для супа, средняя для второго блюда, и верхняя для компота или киселя. Возникли сутки, потому что государство позаботилось о гражданах и предписало московским столовым освоить новый вид обслуживания обеды на дом. И правда, Быт отдельных граждан существенно упростился. Появилась возможность сэкономить время и силы, не стоять часами в очередях и у плиты, а утолить голод семьи готовым обедом, не затейливым, но вполне съедобным. Вот и в диетической столовой в чистом переулке существовало окошко, в которое сутки протягивали пустыми, а обратно получали полными. Обыкновенно мы с Анней приносили еду домой, но иногда вместе с родителями обедали прямо там, в диетической столовой. Не помню, вкусна ли была еда, дешева была очень, но помню особую атмосферу этого общепитовского заведения. В темноватом подвальном помещении со стенами, выкрашенными грязноватой кофейной краской, собирался цвет остоженской, Пречистенской и Приорбатской публики. Посетители органично вписывались в интерьер столовой, потому что одежда их была в той же хмурой гамме. Немолодые интеллигентные люди приходили в одиночку и парами. Выстраивались вдоль жестяного прилавка, уставленного яствами. Система самообслуживания уже вступила в свои права. Загружали пластмассовые подносы первым чем-то диетическим, протертым, вторым, по желанию состоявшему из одного гарнира, и третьим компотом из сухофруктов или малокровным клюквенным киселем. Расплачивались в кассе, усаживались за столики и приступали к скромной трапезе. Иногда вместо супа брали на первое полстакана сметаны, популярное и очень питательное блюдо. Диетическое столовая в чистом переулке не была клубом или его подобием, и собирала в своих стенах не сообщество, а контингент. Потертым жизнью и наученным горьким опытом людям не приходило в голову громко переговариваться, вступать в явные контакты, оживленно беседовать. Однако успокоительно действовало присутствие социально близких сограждан. Лица вокруг были привычные, кое-кто кое с кем раскланивался, кто-то кому-то кивал, но чаще просто фиксировали присутствие друг друга. Годами приходили в определенное время, чтобы оказаться в подобии своей компании. Облики многих посетителей свидетельствовали о драматических судьбах, что в середине 50-х никого не удивляло. Оживляли диетический пейзаж и радовали глаз, слух и прочие органы чувств. Студенты циркового училища, молодые, забавные, раскованные ребята, девочки и мальчики. Одетые не в серое и коричневые, а во что-то яркое, цирковое, иногда даже с блёстками. Но большую часть времени мы с Аней проводили на остроженке, на скверике возле института иностранных языков. На его скамейках няня моя и множество окрестных нянек с детьми чувствовали себя как дома. Нескончаемые их разговоры касались исключительно хозяев а в особенности хозяек, обстоятельствах семейной жизни, приключений прямых и косвенных хозяйских родственников, соседей и родственников соседей. Притеча и живая модель бразильских сериалов далекого будущего. Все няньки были в курсе всех жизненных сюжетов всех хозяев, и если появлялась возможность, принимали в этих сюжетах участие хотя бы в качестве статистов. Однажды в одном из хозяйских семейств кто-то умер, и давним морозным утром Закутанные в шале няньки со своими воспитанниками собрались на причестинки напротив нарядного доходного дома, принадлежавшего некогда домовладельцу Исакову. Дети, как в ложках бинуара, угнездились меж колонн сокольного этажа дворца Долгоруких. Няньки заняли стоячие места в партере на тротуаре перед Академией Генерального штаба. Ждали долго до окончания. Кульминация события не оправдала ожиданий. Она заняла всего пару минут. Дверь подъезда отворилась, закрытый гроб вынесли, погрузили в автобус и увезли. Дети были разочарованы мизерностью впечатлений, а няньки довольны. И оживлённо обсуждая события, гуртом отправились на иностранный скверик догуливать положенные часы. К этому времени я давно уже не умиляла Аню, напротив, раздражала. Роза Беломоза осталась в далёком прошлом. На смену ей пришли кулема, косарылиха, чехмариха, бабка тюльпаниха, а также риторические вопросы типа: "Ты чего это из себя меня корёжишь, чувырла?" Во время весенних каникул 1956 года мама отправила нас с Аней в Абрамцево навестить папу, писавшего этюд к заказной картине Весна. Папа снимал угол у славной старушки, и вместе с ним в избе жил белый козлёнок. Весёлые прыгучий. С легкостью вскакивавшей на высокую лежанку, с лежанки на стол, а со стола на печку. Для диковатой Ани эта принудительная поездка стала истинным подвигом. Гуляя по весеннему лесу, продавливая синими следами хрустящую мартовскую глазурь, мы с папой тащились вслед за разъярённой Аней и записывали в блокнот те удивительные прозвище, которыми она нас обзывала. Природный артистизм превозмог Анину рассерженность, а наш интерес польстил ей и подстегнул творческую фантазию. Аня овладел словотворческий азарт, и она развернулась во всю свою фольклорную ширь. Каких только сочных словечек не наслушались мы в тот день, каких только прозвищ не заслужили. Всего набралось около полусотни. Ужасно жаль, что запись эта не сохранилась. Почти родственные узы, связывавшие нашу семью с Аниной, открыли мне поэзию дворницкого труда. Все нравилось мне в этой работе, но особенно зимние ее орудия: широкая оцинкованная лопата в искрящихся звездочках изморози, черный чугунный лом, маленький зазубренный скребок восхитительные предметы. На улице еще ночь, снежинки мельтешат в фонарном нимбе, отец и таня с дядей Ваней уже скребут тротуар под нашим окном. В дошкольном детстве это звучало чудесно. Дворники проснулись, Скребут тротуар, долбят наледи, сгребают сугробы, выпучивший за ночь снег, заботятся о людях. А я лежу себе уютненько и снова засну, если захочется. А вечером и сама поскребу скребком погребу снег гигантской лопатой. С наступлением беспросветного школьного мрака все переменилось. Звук скребков под окном означал только скорое вставание и погружение в беспросветную, без конца и без края мутную школьную хмарь. Кстати говоря, наша половина переулка, та, которую обихаживали тетя Таня с дядей Ваней, интересна и сама по себе. Как уже было сказано, казенная квартира Гордеевых, попросту говоря, дворницкая, представляла собой избушку, пристроенную к двухэтажному дому, в котором в 1914 году родилась Вахтанговская студия, претеча знаменитого театра. Первая принцесса Турандот, актриса Цицилия Мансурова, урожденная Валерштейн, Взяла свой псевдоним в честь нашего переулка, породнившись таким образом с купчихой Аграфеной Мансуровой, домовладелицей. Из дневниковых записей девятилетней девочки Алия Фрон, бывавшей с мамой своей Мариной Цветаевой в Мансуровской студии, я узнала, что в маленьком двухэтажном особняке существовал самодельный зрительный зал с настоящей театральной сценой трудно удержаться и не вспомнить колоритную пару, жившую в этом же домике по соседству с Гордеевыми, уже на моей памяти. Высокого худого старика, породистого облика, в серой полотняной паре, со старенькой паливой левредкой, тоже очень породистой. А на латунной табличке, привинченной к двери, ведущей в квартиру старика, бывшей вахтанговскую студию, выгравированную красивым курсивом редкую фамилию Морской А во времена принцессы Турандот костюмер нашелся поблизости, в том же самом дворе. И стал им не кто-нибудь, а сама Надежда Петровна Ломанова до Октябрьского переворота имевшая статус поставщика двора я величества и одевавшая дам артистического и аристократического бамонда. Для первой постановки принцессы Турандот, премьера спектакля навеки ставшего символом Вахтанговского театра, состоялась в 1922 году. По эскизам художника Игнатия Невинского, давнего бабушкиного знакомого, Ломанова сшила костюмы из бельевой бязи, магически преобразив простецкую ткань в шелка, парчу и бархат. Квартиру на пятом этаже нового доходного дома выстроенного во дворе, соединявшим два переулка Мансуровский и Еропкинский, муж Ломановой, успешный человек, председатель страхового общества Россия, Каютов купил для жены в 1911 году. Ломанова обставила ее золочёной мебелью в стиле третьего рококо. Но вскоре, как и для прочих российских граждан, для Надежды Петровны настала иная пора. Ломанову уплотнили. Кроме непременных чекистов, вселили в просторную квартиру множество разношерстного люда, но оставили в ее владении самую большую комнату, а в нагрузку к комнате Должность ответственного квартиросъёмщика. Живо представляю себе, как великая Ломанова, взгромоздившись на колченогую табуретку, а может и на золочёный стул из ракального гарнитура, снимает показания электросчетчика, делит эту цифру на души квартирного населения, перемножает в столбик полученный результат на членов каждого из соседских семейств. Составляет на разграфленном тетрадном листке ежемесячную сводку прикнопливает ее к стене коммунальной кухни и собирает деньги, деликатно стуча в соседские комнаты и напоминая о долге неплательщикам. Надеюсь, все же, что у нее были помощники. Уж чего чего о дефиците домработниц, в отличие от всего прочего, в 20-е-30-е годы в Москве не наблюдалось. И в квартирных коридорах до поры до времени находилось место для огромных сундуков, традиционных спальных мест прислуги. В советскую эпоху Ломанова обслуживала большевистскую знать, желавшую одеваться не хуже императорской семьи, и по-прежнему обшивала актрис. Одной из ее заказчиц была принцесса Турандот, Цицилия Мансурова, являвшаяся на примерке в дом номер 4 по Еропкинскому переулку, но входившая в него с переулка Мансуровского. Известно, что роскошную ее шубу, предмет зависти московских модниц, тоже жила Ломанова. Надежда Ломанова прожила по соседству с нашей семьей до октября 1941 года. До тех пор, пока не скончалась скоропостижно на скамейке в скверике большого театра. В те времена давно уже служила она вам хате, собиралась с театром в эвакуацию. В назначенный день добрела до театра с сестрой своей, передвигавшейся с большим трудом, но никого уже не застала. То ли сестры опоздали к назначенному часу и ждать их не было возможности, то ли в панике и ужасе тех дней а Ломановой просто забыли. Как будто ни было, но на дверях театра сестры увидели объявление: театр уехал в эвакуацию. В растерянности и смятении по дороге домой сестры Ломановы присели передохнуть на скамейке возле Большого театра. Тут начался авианалет, И потрясённая всем совокупным ужасом, здесь же на скамейке во время бомбёжки, семидесятидевятилетняя Ломанова скончалась. Эти печальные сведения сообщил мне историк моды Александр Васильев. Александр Васильев рассказал также, что дальние родственники и наследники Ломановой дожили в доме до начала 70-х. А когда уезжали, ныне они живут в Тамбове. Не нужно им трепё, куча расшитых бисером древних шифоновых лоскутов, связали в узел и вынесли на помойку. А ведь мы с Женей в поисках прекрасного постоянно обследовали окрестные помойки и случалось обретали жемчужные зерна. Собственно говоря, помоек было две. И не узнать теперь, которая из них приняла в свои недры шифоновые бисерные Ломановские шедевры. Первая помойка находилась в ближайшей к нашему дому подворотне и ничем особенным не отличалась. Вторую в глубине двора осенял изумительный витраж в стиле русского модерна, огромное окно, принадлежавшее кожно венерологическому диспансеру. В отрочестве с нарывающим пальцем, я побывала однажды в этом загадочном заведении. Изумрудные, синие, золотые, гранатовые рефлексы огромного витража сочно рассвечивали транспарант, натянутый над окошком регистратуры. Транспарант гласил: "Привлеки в диспансер источник своего заражения". Загадочный призыв заинтриговывал. А со стороны Причистенки соседствовали с нашим два небольших, но необычных в советской действительности собственных дома, настоящие городские усадьбы, только крошечные. Дома эти и огороженные заборами дворы всегда принадлежали своим хозяевам. Дальний, под номером 11, он же номер 12 по Еропкинскому переулку, принадлежал семье архитектора Александра Васильевича Кузнецова. В XX уже веке, перестроившего старенький ампирный особнячок и чудесным образом сохранившего в доме обоия века предыдущего, усадьба под сенью древнего тополя, жемчужина переулка, и сейчас принадлежит Кузнецовым. Ее изюминка крошечная калиточка в каменной ограде. Из Мансуровского переулка проникнуть в усадьбу можно только через нее. Самый маленький лилипут или ребёнок не старше 4 лет могут войти в калитку, не сгибаясь в три погибели. Все остальные в неё ныряют. Отсюда возникла легенда о человеке-карлике, некогда выстроившем дом с учётом собственных параметров. И ещё одно переулочное чудо. Густо до самой крыши завит и девичим виноградом Брандмауэр, соседнего с Кузнецовским высоченного трёхэтажного дома. Поколение мансуровских жителей сменяет друг друга. А виноград, посаженный архитектором, вьется и вьётся, завивает и завивает стену, к осени багровеет, облетает, веснами возрождается. А поколение кузнецовых героически отстаивают виноградные заросли от местного домоуправления, посягающего на него во время изредка случающихся ремонтов. Висит на стене пейзаж. Лето 1946 года. Кузнецовский дворик под кроной древнего тополя в густой июньской тени, разбавленной солнечными бликами. На крылечке моя юная мама листает конспект, готовится к госэкзамену. Видно, Ирочка, Ирина Александровна Кузнецова, давняя с детского искусствоведческого кружка тетушкина приятельница, всю свою долгую жизнь проработавшая в ГМИИ имени Пушкина позволило отцу моему написать будущей мою маму в своем саду. В войну Кузнецовы не покидали своего домика. Из семейных бумажных залежей возникло письмо, посланное на Урал в эвакуацию тетушки моей Татьяне 3 июля 1942 года. Вот несколько строк, сохранивших подробности жизни домика в дни войны. Мы живем по-старому в нашем маленьком домике, который в своё время Храбро выдержал три зажигалки, свалившиеся ему на крышу. В саду же у нас Верушка навела всякие эстетические усовершенствования, и даже щель, которую мы выкопали в углу сада у ворот, все засадила мавританским газоном. Сейчас у нее вид безобидной клумбы. А помню, как бывало, мы бегали туда в чудные лунные ночи. Я теперь всю жизнь не смогу глядеть на луну, не вспоминая бомбежек. или в ноябрьские дни, когда тревоги бывали по шесть, по 7 раз в сутки, и надо было урывками ловить время, чтобы сбегать за хлебом и что-нибудь сварить на обед. Меня эти дневные тревоги, по правде говоря, даже забавляли. Мне нравилось спешно закрывать ставни, проверять воду и лопаты, бегать туда и обратно, торопиться перехватить чего-нибудь поесть и так далее. В реальную опасность днем как-то не верилось, а в то же время необычность обстановки действовала как-то возбуждающе и интересно. Ночью это было, конечно, другое дело. Но и тут должна сказать, что бояться мы все очень скоро перестали. Сидя в щели, читали французские романы, рукодельничали. У нас туда проведено электричество. Я связала себе целых две пары нарядных летних перчаток, в которых щеголяю сейчас, и которые были сделаны только за часы тревог. Как только стрельба немного утихала, мы с папой вылезали и разгуливали по саду болтали с соседом Топлениновым, потом опять прятались. А в 1994 году в журнале Наше наследие номер 2930 Ирина Александровна рассказала о своем доме. В ее воспоминаниях между Остоженкой и Причистенкой есть трогательные строки. Когда в темный осенний вечер я спешу с работы домой, то едва войдя в свой переулок, начинаю всматриваться вперед. И какое-то радостное успокоение проникает в сердце, как завижу под деревьями очертания знакомого ампирного особнячка и засветившейся в нем окошки. Здравствуй, милый домик, здравствуй, мой родной. Я пришла, шепчу я ему, и знаю, что он слышит мои слова. Бывало, идешь мимо Кузнецовского домика, а из маленькой калиточки, почти из-под твоих ног, выпархивает, как птичка из гнезда, Ирочка Кузнецова, худенькая, гладко причёсанная, волосы с проседью, очки с толстыми линзами, выпархивает, то ли загадочно, то ли мечтательно улыбается чему-то и летит. Летит по переулку, торопится в свой музей. Второй собственный дом, номер девять. До середины 50-х отделённый от нашего одноэтажным с мансардой домом номер семь, на наших глазах разобранным по брёвнышкам и перевезённым в неизвестном направлении. Почему-то именовался аборигенами домом Власовой. Какой такой Власовой неизвестно. В противоположность благородному ампирному облику Кузнецовского особняка с невысокой каменной оградкой и кованой решёткой поверху, этот дом деревянный на высоком фундаменте с глухим забором напоминает замоскворецкое купеческое жилье. В переулке жило предание о таинственном декрете, якобы подписанном самим Лениным, оставившим дом хозяевам в вечное владение в благодарность за приют в критические дискомфортные для Ильича дни. Тот самый вымысел, в котором есть доля правды, ибо Владимир Ильич действительно жевал в нашем переулке, но останавливался вовсе не в доме Власовой, в чем и признался на одном из допросов. Возвращение из-за границы, я прямо поехал к матери в Москву. Причистенка, Мансуровский переулок, дом Ласькова. То есть мать Ленина жила окна в окна с давними жильцами нашей квартиры. Вот только скромный деревянный домишко сгорел в 1901 году, и на его месте крестьянин Ласьков воздвиг причудливое сооружение. В основе архитектурного замысла нового дома Ласькова средневековый замок с круглой угловой башней, острой готической кровлей и винтовой лестницей. К фасаду готического замка прикреплен был мавританский балкон, А стены щедро орнаментированы. И в результате этой эклектики вышло нечто фантастическое, своего рода кич, но очень славный. Грёза крестьянина Лоськова нового русского начала века, воплощённая в жизнь архитектором Зеленко. Чем-то похожи на архитектурные фантазии нынешних новых. Вот только дом Лоськова камернее и теплее сегодняшних новорусских сооружений. А архитектурно гораздо убедительнее. В конце июля 1917 года в фантастическом Лоськовском гнезде, Мансуровский переулок 4, квартира 7, купил квартиру генерал Алексей Алексеевич Брусилов, освобожденный временным правительством от должности Верховного главнокомандующего. Вот что я узнала из очерка военного историка Голикова. Оказывается, во время революционных боев в Москве при обстреле артиллерии восставших здания штаба военного округа Мартирный снаряд попал в квартиру Брусиловых. Алексей Алексеевич получил тяжелое ранение в ногу и до июля 1918 года находился на излечении в клинике. Хотя за всю свою предыдущую боевую жизнь генерал ни разу не был ранен. А дело в том, что между Мансуровским и Еропкинским переулками, то есть по нашему двору и по садику Кузнецовых, проходила граница между красными и белыми. Вот как Евгений Багратионович Вахтангов описывал те дни. У нас на Стожинки в Мансуровском переулке пальба идет весь день почти непрерывно. Выстрелы ружейные, револьверные и пушечные. 2 дня уже не выходим на улицу. Хлеб сегодня не доставили, кормимся тем, что есть. На ночь забиваем окна, чтоб не проникал свет. Газеты не выходят. В чем дело и кто в кого стреляет, не знаем. За пару месяцев до рождения моего отца, тоже Алексея, Алексей Алексеевич Брусилов, вернулся из клиники домой. А еще через 8 лет, 21 марта 1926 года, инспектор Красной кавалерии скончался от паралича сердца. И папа мой на всю жизнь запомнил торжественные похороны по высшему советскому разряду, с тьмой запрудивших переулок кавалеристов и оркестров. Почет, которым, казалось бы, пользовался генерал в Советской республике, не защитил его семью от уплотнения. Генерал жил в коммунальной квартире, потому что из восьми комнат Брусиловым оставили три. В остальные на всякий случай поселили чекистов. И в славный домик Кузнецовых в те же годы въехала огромная семья Гая Дмитриевича Гая, личного друга Семена Буденного, командира легендарной Железной дивизии. Еще через 60 лет, в середине 80-х, В квартире нашей раздался звонок. Я открыла дверь и обнаружила за ней приятного джентльмена, военного историка Александра Георгиевича Ковтарадзе, интересовавшегося, не осталось ли в нашем доме долгожителей, помнивших, где именно проживал генерал Брусилов. Я радостно сообщила военному историку, что такие долгожители имеются. Это отец моей тетушка. Я могу даже предоставить военной науке фотографию Брусиловского дома, сделанные в 1913 или 1914 году. Замечательное фото подарил нам друг наш, художник Андрей Костин. Но теперь я опасаюсь, что ввела военного историка в заблуждение, потому что Ирина Александровна Кузнецова настаивает, что на самом деле генерал жил не в большом доме, а во флигеле с строверхой кровлей и эркерами. На наших глазах в особнячке этом случился пожар. Жители в мгновение ока переселили куда-то и выстроили на освободившемся пространстве многоэтажное кооперативное жилье. Ирина Александровна вспоминает, как однажды в октябрьские дни 1917 года, видно накануне, а может и в день своего ранения, Алексей Алексеевич по-соседски зашел к Кузнецовым обсудить происходящее, посоветоваться, проникнув в дом через крошечную садовую калитку. Для чего ему пришлось согнуться в три погибели. Но ну, большой дом Ласькову-Брусилова сохранял первоначальный облик до середины 60-х, а потом перенес многолетний ремонт. Два криминальных пожара, реставрацию, и кастрацию, избавился от существенной части красоты и излишеств и стал резиденцией военного атташе в Сирии. Таким образом, у жителей нашего дома Появилась возможность наблюдать дипломатические приемы по случаю сирийских торжеств из своих собственных окон. Дипломатические приемы в многочисленных посольствах, занимавших и занимающих ныне все приличные особняки в Пречистенско-Остоженских переулках, во времена моего детства были любимейшим развлечением окрестного населения. Обыкновенно на склоне дня кто-нибудь из местных жителей громогласно оповещал публику о итальянцев Австрийцев, канадцев, кубинцев «Прием!» Услышав волнующую весть, взрослые дети в возбуждении мчались к упомянутому посольству. Часами простаивали в толпе, скопившейся на противоположном тротуаре, приподнимались на цыпочки, подпрыгивали, силились заглянуть в праздничное посольское нутро, с свлечением созерцали прибытие и отъезд дипломатических особ со спутницами одетыми в вечерние туалеты или в экзотические национальные одеяния, вслушивались в громоподобные возгласы распорядителей церемонии. Убедившись воочию, что где-то и вправду существует разноцветная, ярко освещенная жизнь, в сумерках в приподнятом настроении, со смутным ощущением причастности бог весь к чему, возвращались на тосклые коммунальные кухни и допоздна делились впечатлениями с соседями пропустившими волнующее зрелище. Итак, Ленинская прошлое дома Власовы оказалась химерой. Однако дом от этого не проиграл. Более того, выиграл, потому что на самом деле принадлежал он братьям Теплениновым, друзьям Михаила Афанасьевича Булгакова и фигурирует в знаменитом романе в качестве дома застройщика. В подвальных комнатках, приютивших мастера и Маргариту, В реальности находилась мастерская театрального художника Сергея Сергеевича Тапленинова. С ним-то и болтали соседи Кузнецовы в перерывах между бомбежками 1941 года. Сирень, липа и клён, которыми мастер с Маргаритой любовались из маленьких оконцев над самым тротуарчиком, виднелись из окна прорубленного мамиными стараниями в краснокирпичном брандмауэре нашего дома. Одиноким циклопием глазом Взирала окно на дом застройщика и не подозревала ни о мастере, ни о Маргарите. А не более чем в метре от нашего окошка прилепилась к брандмауэру убогое строение. То ли мазанка, то ли ласточкино гнездо. В незавидной халупе, бывшей дворницкой, проживал полковник интеллигентного облика с женой, писанной красавицей, и сыном Сашей, мальчиком моих лет. Я восхищалась Сашей, потому что этот дошкольник изумительно рисовал толстым карандашом Кремль, аппетитным ребристым, красные пятиконечные звезды. Да не простые и плоские, а выпуклые, гранёные, точь-в-точь такие, как на кремлевских башнях. Во взрослой жизни Саша употребил свой талант правильно, стал успешным плакатистом, любимцем политиздата и ваял многотиражные триптихи с изображениями любимых своих звезд, знамен и чеканных профилей строителей коммунизма. Кумачёвы триптихи обновлялись в преддверии революционных торжеств и в застойные брежневские времена украшали столицу круглый год. А во времена нашего Саши дошкольного детства полковник обихаживал крошечный полисадник, общий для двух наших семейств. При полковнике в полисаднике цвели розовые мальвы, крупные, сочные, сортовые, и мощно кустились золотые шары. А когда полковник сумел добыть для своего семейства приличное жилье и покинул неказистую на уютную дворницкую, мальвы выкопала наглая тетка в ватнике. Похищение мальв произошло на моих глазах, но я не сумела призвать тетку к порядку, растерялась, замешкалась, упустила момент. В отсутствие мальв полисадник заслонила сахалинская гречиха. Бороться с ней мы не стали, нам и она показалась красивой. А для халупы настали новые времена. В жилище полковника открылся пункт приема вторичного сырья. Бизнес этот традиционно с царских еще времен принадлежал татарской диаспоре, поэтому в домике обосновался старьевщик Кясым для нас Костя. Человек славный, миролюбивый, вежливый. Костя Кясым улыбался, водки не пил, говяжьи маслы с мясокомбината деликатно вываливал не под самым нашим окном, а чуть-чуть в сторонке. В Костиной халупе и вокруг неё тихо, но круглосуточно кипела деловитая тайная жизнь. Отношения у нас сложились добрососедские. Время от времени Костя стучал согнутым пальцем в окно и говорил Жене: "Зайди-ка". Женя отправлялся в пункт в тор сырья, и мы задешево обретали нечто прекрасное. В Костины времена возникли в доме кое-какие предметы: круглый стол, проданный добрым староёвщиком всего за десятку. Стул с резной спинкой, за запрошедший 35 лет, так и не отреставрированный, а однажды причалил к нашему окну, самосвал с самоварами. В возбуждении Женя ринулся к кости, но обнаружилось, что почти все самовары сплющены и необратимо искорёжены. С большим трудом удалось отыскать в груди самоварного металлолома один единственный относительно целый экземпляр. Стоит ли говорить что с тех пор он загромождает наше жилище. Нам и раньше нравилось жить на первом этаже, поближе к почве к народу, но с некоторых пор мы ощутили себя зрителями театрального портера, а площадку перед пунктом вторсырья сценой, с динамично сменяющими друг друга сюжетами и персонажами. Их стало особенно много, когда для Кости и остальных московских старьевщиков наступил звездный час, растянувшийся на годы и годы. он тогда Когда весь советский народ простодушно поверил в то, что он-то и есть самый читающий народ в мире, и увлекся обменом макулатуры на книжки. Процесс обмена старых книжек на новые был не так прост, как может показаться на первый взгляд. Костик и владел пачками талонов разного цвета и различного достоинства, соответствовавших разному количеству сданной макулатуры. Для того, чтобы сделать первый шаг на пути к обретению романа Александра Дюма Графини де Монсаро, требовалось сдать 20 килограммов макулатуры, в то время как в Венепуху хватало и 10. Брати Стругацкие стоили дороже проклятых королей Мариса Дрюона, а два томика приключений Шерлока Холмса в мягкой обложке равнялись одному лунному камню. Население охватило библиобезумие. В погоне за графиней де Монсаро народ шел на все. Кроме газеты, журналов, визанками тащил к старьевщикам классиков марксизма-ленинизма в красных переплётах, темно-зеленые томики Дикенса, скопившиеся в домах собрания сочинений отечественных авторов. Без разбору освобождал книжные полки от бумажного старья, среди которого попадались, чудо массевшие в домах библиографические редкости. Костя по соседски разрешал нам порыться в сданной макулатуре, и кое-что интересное мы обретали. Например, дореволюционное издания разноязычных словарей. Языков мы с Женей до сих пор не выучили, но словари бережем, вдруг пригодятся. Макулатурных талонов не хватало на всех. Мы-то получали их по блату, а обычные люди, истинные библиоманы, занимали очередь с ночи. В любое время года, часам к пяти утра, под окном нашим скапливалась немалая толпа. Зимой народ мерз, бегал кругами, подпрыгивал и больше помалкивал. А в теплое время года библиоманы уютно сидели на своих связках, стопках и вязанках. Попривыкнув друг к другу, в ожидании открытия пункта, люди мирно беседовали, рассказывали житейские истории, делились впечатлениями об уже обретенных и прочитанных книгах. Порой находили иные занятия. Однажды в конце весны Костина кошка принесла потомство. И ночь за ночью добрые люди, любители и любительницы Дима и Дрюона, пестовали котят тешкали, кормили принесенными из дома лакомствами, умиленно причитали, сюсюкали, мешали моим родителям спать. Несколько ночей мама терпела, но однажды распахнула окно в майскую ночь и, встав в оконном проеме, произнесла не без некоторой патетики: "Товарищи, хватит здесь ныть". Мама не видела людей, к которым обращалась так проникновенно. В предутренних сумерках клубилось нечто невнятное, зыбкое, Какая-то бубнящая человеческая масса. Но люди вняли маме, притихли. А мамин призыв товарища хватит здесь ныть, мы с папой взяли на вооружение. Так вот, для того, чтобы купить графиню демонсаро, мало было отстоять ночную очередь. Получив талоны нужного номинала, следовало на следующее же утро записаться в другую очередь, многодневную, формировавшуюся в книжном магазине в Верховьях или в устье Метростроевской улицы записаться, оставить открытку с адресом и ждать сигнала. Хотя и это не гарантировало обретение вожделенного томика Графини де Монсаро не хватало на всех. Напоминаю, что книжный марафон стартовал в двух шагах от домика застройщика. Ко временам муклятурной библиолихорадки все уже прочли роман Булгакова, но никто еще не подозревал об узах, связывавших мастера и Маргариту с нашим Мансуровским переулком. Открытие это то ли еще не было сделано, то ли булгаковеды не торопились поделиться ими с широкими народными массами. А если бы ночная очередь знала о том, что от подвальчика мастера отделял ее всего лишь старый щелястый забор, наполнила ли бы ее очередь здание это иным смыслом и содержанием? Итак, возвращаясь к няне моей, а Гордеевой, вспоминаю зимние вечера со скрипками и лопатами в руках, После снегопадов вся семья Гордеевых выходила на работу: скребла, одалбила, сгребала, один только Анатолий, старший анин брат, не трудился вместе с нами. Осенними, зимними и весенними вечерами Анатолий одиноко стоял у своих ворот, помаргивал белёсыми ресницами, дожидался встречи с суженой. И встретил таки свою судьбу, широкоскулую Фросию из соседнего двора, дочь страшноватого старика по прозвищу Красная шапка. Отец с дочерью жили в деревянном двухэтажном доме с эркером, сохранившемся с допожарных времен. С конца XIX века дом принадлежал Екатерине Александровне Гольц, урождённой фон Мюнхаймер. Бабушки девочки Ники, ученицы моей бабушки, выросшей в художника Нику Георгиевну Гольц. Поселившийся в бывшем Никином доме, сумасшедший старик в распахнутой долгополой шинели, галифе, галошах на босу ногу И фуражки с малиновым верхом ненавидел советских детей. Завидев детскую компанию, Красная шапка впадал в бешенство, хватал толстенную дубину и с утробным урчанием гонялся за охваченными ужасом и восторгом ребятишками. Однажды так никого и не догнав, Красная шапка злобно воткнул дубину в землю. Весной дубина пустила корни, а к осени превратилась в тополь. Тополь срубили совсем недавно, лет десять назад. А тихая Фрося унаследовала душевное отцовское нездоровье только в иной кроткой форме. Всю их совместную жизнь Анатолий терпеливо ухаживал за больной женой. Даже наша Аня, не склонная к сопереживанию, жалела Фросию и сочувствовала Анатолию. Отношение Ани к нашему семейству менялось. Однажды в поисках лучшей доли она покинула нас ради соседей по лестничной площадке. Ушла растить подружку мою Наташу и нянчить брата ее, маленького кудрявого Димку. Тогда родители попытались определить меня в прогулочную группу немки Эммы Федоровны, обитавшей на просторах все того же иностранного скверика. Голова Эммы Фёдоровны, в надвинутой на огромные роговые очки шляпе, в платке поверх шляпы, а сверху еще и закутанная в серую пуховую шаль, каждое утро проплывала, колыхаясь, мимо нашего окна, в направлении иностранного скверика. А вечером в обратную сторону, на причистинку. С трудом доплетясь до цели на своих слоновьих отечных ногах, обутых в монументальные фетровые боты, Эмма Федоровна грузным многослойным кулем проваливалась в чугунную прежних еще времен скамью. Скамьи скверика рассчитаны были на многочасовое комфортное сидение, и Эмма Фёдоровна имела из своя постоянная. Окрестные няньки не посягали на персональную эту скамейку. Эмма Фёдоровна намертво второстала с ней на весь свой рабочий день. Няньки роились в другой части сквера, ближе к Помиранцеву переулку, и Эмма Фёдоровна единовластно царила на своей Еропкинской половине. Никаких соприкосновений между няньками и Эммой Фёдоровной, а также между подведомственными им детьми никогда не случалось. Хоть няньки и посмеивались злобноватенько над чудаковой Бонной, Место своё на социальной лестнице сквера знали, субординации не нарушали. В середине дня воспитанников уводили обедать, а Эмма Фёдоровна доставала из редикюля бумажный свёрток с чем-то съестным и маленький нинашинский термос-флягу. В этом же редикюле хранилась картонная книжечка. Ведь прогулочная группа Эммы Фёдоровны была непростая, а специализированная, немецкая. В немецкой книжке Фигурировали мальчики Чернички и девочки Землянички. Под яркими аппетитными картинками, крупным готическим шрифтом набрано было несколько немецких слов. Именно эта книжка обеспечивала группе Эммы Фёдоровны статус немецкой, и её прочтением ограничивался ежедневный немецкий урок. Эмма Фёдоровна ещё один парадокс эпохи. Как удалось этой фрау переместившийся в нашу действительность из сказок братьев Гримм и навсегда сохранивший сильный немецкий акцент, в самом начале пятидесятых проживать в центре Москвы, что уберегло ее от высылки из столицы. Вникнуть в судьбу я Мм не пришлось, потому что в первый же прогулочный вечер она напрочь забыла обо мне. Увидев огромную ее голову, перемещавшуюся в сгустившихся сумерках в сторону Причистенки, мама в ужасе бросилась на сквер и обнаружила забытую меня, одиноко сооружающую куличи в опустевшей песочнице. Пришлось покинуть немецкую группу и отправиться в люди. Сначала спуститься в подвал тёти Кати, потом вознестись на третий этаж к фикусам тёти Поли. Аниному капризу я обязана бесценными жизненными наблюдениями, новыми знакомствами и разнообразными сведениями обо всём на свете. Спустя некоторое время Аня запросилась обратно. К обоюдной радости блудная дочь вернулась в лоно семьи. Этот новый этап, закончившийся к моему восьмилетию, естественным образом перерос в родство и длился еще четверть века. Последние годы, обретя московскую прописку, Аня жила с родителями в одном дальнем районе и работала на меховой фабрике совсем в другом, тоже новом и тоже дальнем. Но не было дня, чтобы после работы Аня не приехала к нам в Мансуровский ставшей для нее эквивалентом родной деревни, малой родины. Обыкновенно она проводила вечер у нас, а если никого не было дома, прогуливалась с подружкой по переулку, стояла у чужих подъездов. Всем своим приятельницам Аня давала прозвище, в точности соответствувшее облику подруги. При постоянном существительном варьируя одни только определения, они создавала точные женские образы. Толстуха Лиза называлась жопа в три раствора. Тощее с Катя, печёная жопа, светливая Танька, москвичка в жопе зажжённая спичка, постаревшую и ещё более скукоженную печёную жопу я встречала до недавнего времени. И так хотелось окликнуть её по-свойски, по-аниному: "Эй, жопа печёная, откуда вы приси?" Работа на меховой фабрике оказалась для Ани роковой. А ведь мы с мамой мечтали для неё о другой доле. Давно уж присмотрели чистую, полезную для здоровья работу. Неподалеку от нас, у самой Москва-реки, в двухэтажном кирпичном домике прошлого века всегда существовала маленькая фабричка по изготовлению постного сахара, любимого Аниного лакомства. Многие поколения окрестных жителей выросли в его приторном аромате. Конечно, если ветер дул из-за москва этот простецкий, но сладостный аромат Заглушали аристократические запахи шоколада, долетавшие с Красного Октября, бывший Эйнем, с давних пор приютившегося на стрелке Москва-реки. Но ведь от шоколадного производства нас отделял река. Оно было недостижимое и воздействовало исключительно на обоняние. В то время как постный сахар, творился на наших глазах, прильнув к окошкам, затянутым мелкой металлической сеткой, мы наблюдали за процессом от начала и до самого конца. Опрятные женщины в белых халатах и платочках, повязанных халясалохо, кончиками вверх, заливали огромные, велечиною со стол противне чудесным составом: розовым, светло-зелёным, салатовым, цвета слоновой кости. Давали составу остыть и с помощью стальной нити нарезали застывшие пласты на квадраты, ромбы и прямоугольники. Сладким духом веяло из тёплого фабричного нутра. Изредка в форточке появлялась добрая женская рука, И протягивала горсточку разноцветных бракованных кусочков с отломанными уголками. А ближе к вечеру к окнам причаливал маленький крытый фургончик, зарешечённое окошко распахивалось, и деревянные подносы с готовой продукцией через окно перемещались внутрь фургончика. Мы с мамой мечтали увидеть Аню среди женщин, аппетитно трудившихся за огромными столами, и были уверены, что это дело пойдёт у неё хорошо. Мама даже побывала у фабричного директора и обо всём договорилась, но совершенно напрасно. Аня была упряма. Ещё во времена Аниной службы у нас мама пыталась пристроить её к полезному делу, спонсировала Анины занятия на курсах кройки и шитья. Но Аня не желала впитывать новые знания, осваивать городские умения и навыки и изо всех сил сопротивлялась маминым попыткам расширить её горизонты. Выкрик трусов Из тёмно-синего сатина первое практическое задание так и осталось распятой на куске картона, наподобие огромной ночной бабочки из древней запылившейся коллекции. Не превратилось в изделие. Годами витало, то и дело попадалось под руку. Прожив в Москве более 30 лет, Аня, как уже было сказано, осталась дикаркой. Если по телевизору показывали балет, Аня валилась от хохота на диван, хлопала себя по коленям, скрикивала Гляди, гляди, мужик без порток. А во время передачи в мире животных при виде жирафа или зебры алчно восклицала: "Вот бы мне такую шубейку". При всем при том, Аня была ярким и талантливым человеком. Рассказов таких же смешных и образных, как Аня на повествование о происшествиях и диалогах, случавшихся на фабрике, в транспорте или в очередях, характеристик более едких и точных никогда уж не услышать. Анин рассказы были сочными, смачными, изумительными, а исполнение высочайшего артистизма. Удивительно, но даже матерные словечки, появившиеся в анином лексиконе одновременно с поступлением на меховую фабрику, не звучали в ее устах бранью, не становились словесным мусором. Употребленные к месту, означали только то, что должны были означать и придавали повествованию дополнительный шарм. Всю жизнь Аня тосковала по родной деревне, но не явно, а скрытно. Никогда и ничего не рассказывала о деревенской своей жизни, о детстве и юности, о войне. Вот только вспоминала изредка о погибших в пожаре в сундуках и самоварах. А выбиралась в родные края раз в год, в двухнедельный отпуск. Зато в тех деревнях, где Аня проводила лето вместе с нами, она сразу же находила себе занятия. С поразительной сноровкой собирала ягоды, чувствовала себя человеком на своем месте. А вот в городе места своего не нашла. В городе-то и жила, как в диком лесу. На фабрике работа выполняла самую черную, сортировала меховые отходы. С той же сноровкой и ловкостью, с какой собирала когда-то лесную землянику. Аня сортировала и паковала в мешки обрезки старого меха. Через руки ее и легкие прошли горы мехового ссора, тонны смертельной заразы. Здоровая женщина, до 50 лет ни разу не побывавшая у зубного врача, Аня рухнула мгновенно. Больная, почерневшая, заработала максимальную по тем временам пенсию, но до получения ее не дожила полгода. Годами Аня копила деньги, мыла полы, собирала бутылки отказывала себе во всем. Если и покупала по настоянию благополучных своих теток что-нибудь сносное, прятала обновку в сундук, надевала раз в год на октябрьские праздники. Или на Паску. После долгих лет невостребованности неношенные кожаные сапоги съеживались, не налезли на ногу, китайскую шерстяную кофту поедала моль. Десятилетиями носила экономная Аня залатанные и многократно заштопанные одеяния, не в силах расстаться с лохмотьями. Сбережения свои хранила в чулке, не потратила из них ни копейки. И достались тяжкие Анины денежки чужому человеку. Нелюбимые невестки Вовкины жене Лефтине. В церковь Аня не ходила, но годами мечтала о золотом крестике. Наконец, после долгих сомнений, купила. Но золотой крестик нуждался в золотой цепочке, а на цепочку потратиться Аня не решилась, и надеть крестик ей не пришлось. Я не была на Аниных похоронах, потому что накануне этого жаркого июльского дня наша семилетняя дочь оказалась в больнице в тяжелом состоянии вдалеке от Москвы. Но это совсем другая история. 1998 год.